Павел Барчук, Павел Ларин. Крот. Глава 1 В которой мы продолжаем действовать сообща, несмотря ни на что, но явно некоторых вещей я пока не знаю. Слушайте, это вообще уже, ну не знаю, слов нет, ни какие ворота не лезет, вот что скажу. Вы кто, в конце концов, а? Ну, ответьте, кто вы, александр Сергеевна? Максим Сергеевич молча тащить вадим не мог или не хотел, что тоже вполне вероятно. Мужчину просто разрывало на части от переполнявших его эмоций. Беляеву явно нужно было высказаться. Он ругал Комарова без остановки. Саша заподозрила, пользуясь случаем, Максим Сергеевич наконец решил выплеснуть все, что накопилось. Девушка подняла голову, хотя в полусогнутом положении это было непросто — и посмотрел на Беляева в ожидании продолжения его речи. В принципе, вариантов сколько угодно, тем более учитывая их непростые отношения. Слишком много всего произошло. Он может назвать ее стервой, бессердечной особой, аферистской, убийцей даже может назвать. его известно, что это факт. Поэтому в качестве ответа на прозвучающий вопрос Саша могла рассчитывать на абсолютно нелестные эпитеты. Сама отвечать она не собиралась, сказать особо нечего. Но Беляев ее удивил. «Вы, блин, женщина, понимаете? Нет, женщина!» Последнее слово Максим Сергеевич произнес по слогам. Будто сомневался, что Саша вообще в состоянии понять смысл данного определения. Он остановился, нецензурно выругался себе под нос, а потом вообще бросил блондина на землю, а точнее верхнюю часть которая досталась ему в качестве ноши. и тоже, в свою очередь, уставился на Комарову, но только выпрямившись в полный рост. «Может, конечно, Виктор Николаевич пытался создать из вас маленький смертоносный отряд в одном лице, и, может, конечно, у него получилось». Даже наверняка получилось. Мы имели возможность в этом убедиться. Но, извиняюсь, твою мать, я начинаю чувствовать себя ущербным. У меня развивается комплекс неполноценности. А я, знаете ли, не люблю всю эту психологическую хрень. Совершенно не желаю быть тряпкой, ясно? И прятаться за женской спиной тоже не желаю. Теперь дожили до того, что вы спасаете меня. Вы меня! Черт знает что! «Вам никто не рассказывал простые вещи? Например, по всем законам жанра это мне положено блистать героическими поступками. Подвигами. Нет? Не слышали? Ничего подобного. Сказки в детстве тоже не читали? Принц гонял за Золушкой по королевству с туфелькой, хватал всех подряд и пытался напялить им чужую обувь. А никак не Золушка за ним. Понимаете? И сама она ноги в левой туфли тоже не совала. Она, блин, ждала». В этот момент Максим Сергеевич сообразил, видимо, сколь двусмысленно звучит пример, в котором фигурирует история любви, и замолчал. Он только что сравнил Сашу со сказочной героиней, а себя с героем. Это выглядело как намек на личные подтексты в И в любой другой ситуации девушка не применула бы подшутить над его словами, мол, неужели у них тоже любовь, как у сказочных героев. Но вот только реальность совсем не была похожа на сказку. Скорее, на какой-то бесконечный ужас. И шутить не хотелось ни капельки. Саша опустила руки рожала пальцы, позволяя нижним конечностям блондина тоже оказаться на земле. Для симметрии. А то выглядело как-то странно. Верхняя часть Вадима лежит в траве, а нижнюю Саша упорно продолжает держать на весу. Вышло это немного резко, с глухим характерным звуком. Естественно, девушка не могла тащить тело одна, блондин ни капельки нелегкие. Да, уже был случай, когда Саше пришлось самостоятельно решать проблему подобного толка, но тогда она действовала на нервах, была в состоянии аффекта. Настолько испугалась, что сама не заметила, как избавилась от взрослого мужика. Сейчас страх отсутствовал. И внутри не возникла той пугающей дрожи, которая появилась сразу после мысли и я убила человек может потому что вадим жив без сознания но жив а может потому что гораздо сильнее страха было чувство бешенства и еще имелось дикое желание стукнуть беляю максим сергеевич вместо того чтобы скорее унести вадима подальше от чужих глаз выбрал крайне неудачное время и место решив поговорить об отношениях между мужчинами и женщинами о воспитании кстати В том числе. Совсем недалеко была та тропинка, на которой все произошло, и в любую минуту мог появиться случайный прохожий или прохожие. В конце концов, элементарно по закону подлости дружинники, например, захотели бы проверить парк, мало ли. А тут картина маслом. Конечно, за кустами и деревьями плохо видно, как двое людей волокут третьего, да и на улице уже начало смеркаться, но рисковать все же не хотелось бы. «Вы на кой чертову по башке отоварили?» Максим Сергеевич посмотрел на Сашу так, будто она сделала нечто крайне возмутительное. «С ума сойти!» — Комарова развела руками. «То есть я еще и виновата. Вообще, если вы запамятовали, намекну, этот человек стоял напротив вас и целился из пистолета. Что я должна была делать? Развернуться и уйти? Ну, простите. В следующий раз непременно поступлю именно так». И пусть в ваше драгоценное сердце летят пули, ножи, хоть стрелы из лука Робин Гуда. Мне все равно. Что делать? но уж точно не лупить его бревном по голове!» Максим Сергеевич раздраженно плюнул на землю, а потом наклонился, схватил блондина подмышки и снова потащил его вперед, пятясь спиной в сторону забора. Саша тяжело вздохнула и пошла следом. Помогать беляева она больше не намерена, пусть надрывается сам, раз мужчина, раз вот так сильно задевает ее забота о нем. Называется «Вот так и делай добро людям». Она, между прочим, даже несла бездыханное тело блондина за ноги, чтобы помочь Максим Сергеевичу, а он только постоянно недоволен. Грубиян, хам и шпион. Конечно, последнее определение совсем не отражает всей пакостности характера этого человека, но остальные слова, которые приходили саша на ум, были слишком неприличными и грубыми. Девушка обернулась даже убедиться, что тропинка пуста. К счастью, там действительно никого не наблюдалось. Они с Беляевым по-прежнему находились в парке, точнее, в самой дальней его части. Конечно, Саша не планировала никого бить по голове, это вышло совершенно случайно. Она вообще, как нормальный человек, ждала Беляева в назначенном месте. Зачем ее понесло прогуляться, девушка сама не могла объяснить. Интуиция, наверное. Просто почему-то стало тяжело на душе, и появилось желание пройти вперед. Немного, буквально пару десятков метров. Но этого немногого оказалось достаточно, чтобы увидеть картину, как тот самый Вадим, который давно следит за Сашей, тычет Беляева пистолетом. Времени на раздуеме оставалось не очень много, его совсем не было времени. По крайней мере, девушке показалось, что блондин готов выстрелить. Только по этой причине она поступила, как сочла правильным. Схватила толстую палку, подкралась сзади, а затем со всей силы ударила Вадима по голове. Блондин упал и затих. Саша испуганно замерла с палкой наперевес. Дежавю. Она снова убила человека. Выражение лица, конечно, у Беляева в тот момент стало очень удивленным. Он словно не мог поверить своим глазам. — Александра Сергеевна, ну вы вообще! Это была его первая фраза. Затем последовала вторая. «Вы зачем Вадимку вырубили? Как мы теперь с ним поговорим о насущном? Как мы его расспросим? Вы забыли? В том и заключался наш план — вытрясти информацию из Вадима!» Беляев подошел к распластавшемуся на земле мужчине, присел на корточки и затем положил два пальца ему на шею. Несколько секунд молчал, потом облегченно выдохнул. «Жив, сученыш!» «И что нам делать?» Растерянно спросил Комарова. «Вы меня спрашиваете?» Максим сергеевич смеялся. «Данным вопросом надо было задаваться до того, как вы начали махать дубиной, а никак не после». «Это не дубина», девушка перелаз взгляд на палку, которую по-прежнему держал в руке. До нее только в этот момент окончательно дошло, что именно она сделала. Снова причинила вред человеку. Могла его убить. «Черт!» — Беляев поднялся на ноги, оглянулся. «Теоретически по этой тропинке не ходят особо люди, только случайные граждане, решившие срезать путь, и знающие о дыре в заборе. Но нам лучше не рисковать, поэтому я беру за руки, вы за ноги, и тащим спящего красавца в кусты, подальше от людей, туда, где никто не появится». «Мы бросим его в парки, в кустах!» Саша подошла ближе к блондину, пристально рассматривая бледное лицо. «Точно жив? Интересно. Вот знаете, александр Сергеевна, с первого взгляда я понял, вы скрытая маньячка. Хотя почему же скрытая? Наоборот, очень даже открытая. Одного травите, второму башку чуть не проломили, третьего, вернее первого, не будем вспоминать, а мертвых либо хорошо, либо никак». Теперь еще собрались бедолагу, который, несмотря на все ваши старания, жив, бросить в кустах. что он наверняка загнулся, или как? Такими темпами вам скоро придется рисовать на свои щеке звезды. Знаете, как на самолетах и танках великую отечественную сбил фашиста звезда, так у вас. Грохнула мужика, отметила. Саша решил издевательство этого невыносимого человека игнорировать. Иначе точно сорвется. А такое поведение с ее стороны сейчас очень не к месту. Кто-то один из них должен быть выше обстоятельств и не поддаваться на провокации. Хотя, на самом деле, палка, которую она отбросила в сторону, еще слишком близка. Просто Комарова испытывала огромный соблазн взять бревно, как выразился сам Беляев, и повторить все то же самое, но уже с головой Максима Сергеевича. Но вот правда говорят, бойтесь своих желаний. Беляев уставился куда-то вдаль. Я все думал, как скучно я живу. Как скучно живу. А теперь что? Теперь бесконечный бразильский карнавал. Берите, александр Сергеевна, не стесняйтесь. Комарова наклонилась, ухватила Вадима за ноги и замерла, глядя на Максима сергеевич Тот покачал головой, будто не веря во все происходящее. А потом тоже наклонился, взял блонди подмышки, и они понесли тело в сторону самого дальнего угла парка. Вот, пока несли, Беляев как раз решил высказать все, что у него накипело. Оказывается, ущемлено его мужское самолюбие. Ну, надо же! У них проблем в осы, маленькая тележка, а человеку необходимо чувствовать себя хозяином положения. Самовлюбленный хам! Теперь, после их словесной перепалки, Комарова демонстративно отказывалась помогать Беляеву. «Мужчина! Все сам!» Он тащил Вадима, а девушка шла следом с безмятежным выражением лица. Мол, гуляет она тут по парку, дышит воздухом. Однако один вопрос по-прежнему оставался неясным. «Как поступим с Вадимом?» Саша решила снова вернуться к насущной проблеме. Она пока не понимала, что задумал Максим Сергеевич. Ну, дотащат они его, а потом? Рано или поздно блондин очнется, побежит к своим хозяевам. Это очень плохой вариант развития событий. С Вадимом, Беляев оглянулся через плечо, примиряясь, как далеко еще идти, что с Вадимом узнаете очень скоро. На удивление судьба была благосклонна к ним. В Раудисе нескольких сотен метров не появилось ни одного человека. От тропинки они шли уже достаточно далеко. Теперь приходилось прибираться через кусты. Саше были... было проще. Она просто двигалась налегке. А вот Беляев злился. Блондин цеплялся одеждой за ветки и будто специально тормозил движение. — Ну, Вадик, ну, скотина! — бормотал Максим Сергеевич. — Одни проблемы от тебя, гнида ты, белобрысая! «Максим Сергеевич, я волнуюсь. Скажите, все-таки, пожалуйста, что вы планируете делать с телом?» Саша запнулась на полусловия. «Как-то нехорошо называть телом вполне еще живого человека». «Слушайте, вообще, если что, у нас тело появилось по вашей вине. Вы о чем думали? Был какой-то план? Ну-ка, расскажите. Вдруг он гениален, а я к вам категорически несправедлив». Просто, по моим прикидкам, развитие событий должно было быть следующим. Я обезоруживаю Вадима, тем самым перекинув роль жертвы на него. Потом беру этого гада за шиворот и вытряхиваю из него нужную информацию. Но вы решили сделать все по-другому. Да не было у меня никакого плана. Саша поняла, ее терпение закончилось. Она остановилась и посмотрела на Беляева максимально выразительным взглядом. От души желая ему... Девушка хотела бы использовать формировку сдохнуть, но почему-то не стала. Провалиться сквозь землю, оказаться где-нибудь очень далеко, пусть так. «А чем вы руководствуетесь тогда? Просто решили, что я мямли и слабак? Что я сам не справлюсь?» Беляев тоже остановился. Он с откровенной злостью в ответ уставился на Комарову, а потом вообще взял и бросил Вадима. Снова. Бедолага с глухим звуком шлепнулся головой о землю. — Достаточно сильно. И если так будет продолжаться, то живой Вадим станет очень даже мертвым. — Я испугалась за вас. Непонятно, что ли? Испугалась. Если с вами что-то случится... Саша резко осеклась, понимая, ее понесло. Она едва не ляпнула совершенно лишние признания, которые сильно все осложнят. — Если со мной что-то случится, продолжайте, Александра Сергеевна. Голос Беляева стал подозрительно ласковым. Но Комарова уже притормозила свой эмоциональный порыв. Она чуть не сказала правду. Если с Беляевым что-то случится, то ей это причинит боль, расстроит. Без Максима Сергеевича Саша уже не представляет дальнейшего развития событий. И в жизни своей тоже не представляет. Так получается... Самое интересное, подобные мысли появились в ее голове совершенно неожиданно, прямо в эту секунду. И Комарова от этих мыслей пребывала в шоке, но точно знала, они совершенно искренне. А потом до Саши дошла еще одна очень пугающая истина. Она влюбилась. Нет, это, конечно, прекрасно. Любовь сама по себе замечательное чувство, но только не в их с Беляевым ситуации. Тем более, когда Максим Сергеевич каждым своим поступком, каждым словом показывает Саше, что он вообще неподходящий для любви объект. От него, кроме страданий, ждать точно нечего. «Нет!» — девушка покачала головой. Это была непроизвольная реакция на эмоции, которые бурлили у нее в душе, и на мысли, самотошно мечущиеся в голове. «Что нет, Александра Сергеевна? Вы пугаете меня несвязной речью?» Лицо у Беляева было серьезным, а вот в глазах явно мелькали искорки смеха. Весело ему, козлу. «Ничего, идемте!» — Саша тряхнула головой, прогоняя внезапное наваждение. Нашла время влюбляться. «Ну что за дура!» «Да мы уже пришли, так-то!» Беляев махнул рукой себе за спину. Саша посмотрела внимательнее. За деревьями и густыми кустами действительно виднелся забор тот самый. — Теперь садитесь рядом с нашим спящим красавцем и охраняйте. Я быстро. Загоняю на завод за машиной. — Как на завод? Комарова испуганно уставился на Максима Сергеевича. — Я не хочу быть тут одна с этим человеком. — Правда? — А что вы предлагаете? Так и нести его прямо по центральной улице? Боюсь, никто подобного марша не оценит. Я возьму машину, подъеду с той стороны, где дыра, и нам надо будет ухитриться данного гражданина транспортировать в автомобиль. Потом поедем на дачу Ведерникова, она нам уже есть все равно как родная. Да и аура там соответствующая, после инженера. Приведем Вадиков с себя по беседам откровенно, тихо, кладбище рядом. — Точно никто не помешает. — Дача Ведерникова? Саша бестолково хлопала глазами и пыталась собрать мысли в кучу. — Нет, блин, в гостиницу пойдем. Или к вам. Хотите? — Не хочу. — Саша затрясла головой. — Правильно. Короче, следите за Вадиком. Вот. Максим Сергеевич вытащил из своего кармана пистолет. Тот самый, которым ему угрожал блондин. — Думаю, глупо спрашивать, умеете ли вы пользоваться этим. Девушка взяла оружие. Оно и может пригодиться. Беляев прав. Вдруг Вадим очнется. — Вот и чудно! — Максим Сергеевич кивнул, а потом двинулся в ту сторону, откуда они только что пришли. — А если кто-нибудь появится? А если нас заметят? Начнут задать вопросы! — крикнула Саша ему вслед. — О, Господи! Беляев остановился, повернулся Комаровой. «Если будут задавать вопросы, скажите, что вы удолбали бедолагу своим мерзким характером, что он предпочел убить со землю, лишь бы только избавить себя от вашего общества. И заметьте, в общем этом нет ни слова лжи». Максим Сергеевич высказался, а потом снова двинулся к тропинке, которая вела на центральную аллею. Саша смотрел, как удаляется Беляев и лихорадочно пыталась сообразить, что ей делать. Она осталась одна, поэтому ее лицо моментально изменилось. Привычное выражение легкой растерянности, свойственное серой мышке, сменилось сосредоточенным напряжением. А ломать комедию больше не перед кем. Сейчас Максим Сергеевич вернется на машине. Они отправятся на дачу Ведерникова. Вадим придет в себя и начнет говорить. А вот откровений блондина допустить нельзя вообще никак. Но и убить она его не может. Это вообще уж. Проще сразу во всем признаться. Пока получается дурить максим Сергеевича, но... Саша прекрасно все знает сама. Да, она, похоже, действительно влюбилась. И, конечно, выбрала самого неподходящего для этого человека. Но Беляев прав. Он не тряпка и не мямля, он хитрый сукин сын.